Давайте потребителю то, что он хочет. Одним из первых примеров ответственного отношения Тойоты к потребителю является шок Никсона в 1971 году. Президент Никсон ввел дополнительные пошлины на импорт, а курс йены стал колебаться. В дилерских пунктах одновременно можно было увидеть, что один и тот же автомобиль продается по трем разным рекомендованным производителем розничным ценам. Представьте, три автомобиля «Корона» 71 года, одного цвета, с одними и теми же техническими характеристиками, которые имеют разные цены, поскольку агенты по продаже приобрели их также по разным ценам. Не Неразбериха царила страшная. В конце концов, налог на импорт отменили, но правительство не компенсировало убытки. Однако «Тойота» полностью возместила каждому покупателю и агенту по продажам сумму дополнительного налога на приобретенные у нее машины. «Тойота» понесла финансовые убытки. Но в долгосрочной перспективе она сохранила доверие потребителя. «Тойота» была единственной компанией, которая пошла на такое.